Глава восьмая. Свобода, равенство, братство и регион чести. Еще раз, пригладив перед зеркалом коротко сниженные волосы, развернулся полубоком и скосил глаза на отражение в венецианском стекле, отступая на шаг и предидчиво оценивая получившийся образ. Не то, черт бы! Быстро сняв сажу и блузу, кидаю на спинку стула, уже почти не видного под ворохом одежды из славых старьевщиков. Вроде бы мелочь, но черт подери! так же сложно подобрать нужный образ. Кто бы что ни говорил, но породу не скроешь. Физиономия у меня нерабочая крестьянская. Дело, разумеется, не в якобы аристократических чертах, а скорее в отпечатке воспитания и гимназического образования. В той почти неуловимой, но явственно ощутимой мимике, реакции на какие-то слова и действия, манере держаться и тому подобных мелочах, которые принято величать пафосным словом «порода». В моем случае все, хм, отягощается, если можно так выразиться, отпечатком взрослости с прошлой жизни. А в этой необходимости держать себя так, чтобы взрослые всерьез воспринимали мальчишку, занимающуюся букинистикой и антикуриатом. Ох, как вспомню, все эти репетиции перед зеркалом, отработка мимики улыбок и пост на все случаи, фразы Проигрывал в голове всевозможные диалоги, самый интересный записывал вплоть до того, что рисовал постановку корпуса и виды улыбки, и репетировал. Елась. С мясом теперь не отодрать. Это даже не часть образа, а скорее личности. В общем, образ своего парня не для меня, ой Ну или не увы, но в данном конкретном случае это проблема, и притом достаточно серьезная. Я, ммм, умею носить вещи так, что даже купленные у старевщика, они сидят на мне так, будто я одеваюсь у первоклассного портного. Умения, в общем-то, полезные, которым я немало горжусь, но сейчас, черт подери, оно не к месту. Рабочие бараки, в которых проживают земляки, не слишком подходят для демонстрации таких качеств, как умение носить стильные и дорогие вещи. Но в то же время я достаточно известен, и появление мое в рабочей блузе и образе а Гаврош вызовет отторжение и неприятие с еще большей вероятностью. В сочетании с съевшимся, аристократическим поведением и мимикой я, черт по дели, буду выглядеть ряженым. Нужно пройти между Сцилой и Харибдой, подобрав нужный образ, и это черт его дери оказалось куда как сложнее, чем я думал. Аристократа мне отыгрывать не надо, я так живу. Легко и непринужденно могу перекладиться в Гавроша или ненадолго в парня из рабочего квартала. Но здесь и сейчас... Вот же. Снова и снова примеряю вещи в разных сочетаниях. Пробую небрежно откидывать полу куртки, сдвигать кепку на бекрень, щуриться зубочисткой и без. Не то, не то, не то. В глубине старинного зеркала все время отражается собравшийся на маскарад аристократ. Приглядевшись к отражению, можно увидеть небрежно пристаненную к двери шпагу. Но нет, это всего лишь стойка для зонтов. Да и аристократ какой-то потрепанный, несытый, лощеный, придворный, а голодный и полунищий, некрасивый и дальгой времен реконкисты, у которого за душой только имя и шпага. и самый худший образ, право слова, но времена нынче другие. Да и то, что было бы уместно для взрослого офицера, не слишком подходит мальчишке 18 лет. Позже да, может быть. А пока, пока не время для реинкарнации Си Компеадора, да и не факт, что оно придет, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Наконец, нужный образ был подобран, и я уловил суть, составил из одежды и аксессуаров еще несколько сочетаний, показавшихся мне удачными. Не надеясь на память, записал и зарисовал получившиеся образы, чтобы в следующий раз не мучиться подобным образом. Сейчас в зеркале отражается молодой и много повидавший парень с жесткими глазами человека, прошедшего тяжелые испытания и не сломавшегося. Но сойдет. Сейчас такими лицами никого не удивишь. Выдохнув с облегчением, перевел взгляд на кучу барахла, которое предстоит еще раз сортировать и тащить обратно по лавкам старьевщиков. Хорошо еще, что есть такой человек, как дядюшка Жак, а так, даже не знаю, как выкручивался бы. Вздохнув, еще раз принялся сортировать одежду и обувь, внимательно приглядываясь к нанесенным с изнанки меткам. Тащить все это пахнущее мышами и нафталином ох, как не хочется. Но иначе пропадет залог, а денег у меня хотя не так, чтобы в обрез, но и не так, чтобы терять сотни франков на всякой ерунде. Солдат русского экспедиционного корпуса, отказавшихся воевать и ставших военными работниками, поселили в рабочих казармах преимущественно на северо-востоке столицы. Среди дымящихся заводских труб, высоких заборов и разбитых техникой дорог торчат кое-где гнилыми зубами закопченные, нередко полуразварившиеся дома, в которых и живет парижский пролетариат. Обычно они лепятся к заводской стене неряшчивыми подобиями ласточкиных гнезд, выстроены из всякого хлама и без всякого плана. Но встречаются хибарки на пустырях, а часто работяги с семьями занимают помещения складов или заброшенных фабрик, ютясь по углам каких-то крысиных норах. селятся здесь все больше выходцы из польши и литвы четко отделяющие себя от других теперь уже бывших подданных российской империи до да российские евреи разбавленные выходцами из марокко алжира и прочих африканских колоний франции не считая и при том нищета бесправная и беспросветная видна на каждом шагу некоторые дома держатся черт те как больше напоминай руины но нет видняется развешенные на собранные из кусков веревки многожды штопанные застиранное белье полоскаясь на дымном грязном ветру Стоит, пристанившись к стене, палка с выструганной кое-как лошадиной головой с приклеенной паклей, должен изображать гриву. Изредка меркнет женская фигура или пробежит стайка ребятишек, скрывающихся при виде чужаков. Завидев нас, они тут же скрываются межразвалин, готовые при малейшей опаске закидать нас кусками кирпичей, а после бежать, с сломя голову. С ними абсолютно на равных мелкие облезлые собачонки, блохастые, склочные и трусливые. Очень грязно, воняет человеческими отходами, и нужно быть чрезвычайно аккуратным, чтобы не наступить на одну из многочисленных биологических мин или в лужу из потеков мочи, густо воняющих на жаре. Нет ни канализации, ни водопровода, не считая редких колонок, возле которых, провожая нас взглядами, стоят женщины, дети и старики, настороженно замолкающие при поближении чужаков. Какие-то подобия уличных туалетов порой виднеются, но, судя по роям мух, вьющихся над накрытым для них шведским столом, гигиеничней будет справлять нужду на улице. Везде, решительно везде виднеется та апатия и бездеятельность, при которой не делается самых элементарных вещей для улучшения своего убогого быта. Хотя есть, разумеется, исключения. То палисадничек с чахлыми цветами, огражденный штакетником из палок, то дорожка к двери, выложенной обломками бетона и кусками кирпича, самодельные скамейки или стол под навесом, собранным из всякого хлама. Мужчин на улицах, если здешние пустыри промежзаводских стен можно так назвать, очень мало, а взгляды — нехорошие взгляды. Если бы не Афанасий, служащий мне Чичероне, я бы, пожалуй, уже вынужден был доставать револьвер, а вернее всего, и вовсе не сунулся бы в это гетто. Судя по поведению моего проводника, где-то ускоряющего шаг, а где-то обменивающегося кивками и скупыми словами, с попадающимися на пути знакомцами, отношения среди здешнего пролетариата далеки от безоблачных. Казалось бы, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, и, соответственно, нечего делить. Но в подобной среде, озлобленной на весь мир разум, порой любая мелочь воспринимается как казус Белли. Люди озлоблены, ожесточены и готовы усыпиться у горла даже соседу и соплеменнику, дай только повод. Нас по всей Франции раскидали, рассказывает на ходу Афанасий, широко переступая через звонючий ручеек, тянущийся из узенького проволока темного даже летним днем. «Да что ж ты!» — заругался он носком подчепанного ботинка футболя, вышедшую среди дня, очевидно, больную крысу. «Видишь, вот так и живем!» «Нет, ты не думай!» — криво усмехнулся он, повернувшись ко мне, и щури от солнца красные припухшие глаза. «В России и многие не лучше жили, но...» Замолкнув, он не договорил, а переспрашивать я не стал. «Захочет, так сам расскажет, а не захочет, так нечего душу травить». «По всей...» Продолжил Афанасий после недолгого молчания. В основном, конечно, Париж и Марсель, а так-то и Тулуза, и Нанд, и Базансон. Где только нашего брата нет, так-то. Здесь. Он запнулся, пристально вглядываясь в из проломленной стены фигуры. А пойдемте-ка, Алексей Юрьевич, побыстрей. Оглядываясь, то и дело, мы ускорили шаг, но, к счастью, никто за нами не побежал. Так только. Вышли фигуры, демонстрируя, что бы то ни было. Арабы, — туманно пояснил солдат, когда мы миновали опасный участок. Мы с ними того, не в ладах. А с жидами дружим даже и удивительно. Отсюда многое иньше видится, так-то? Не так обидно, что раскидали, шагая рядом, рассказывает проводник. Сколько то, что, ну, как скот. Военные работники, понимаешь? Нас военный министр запродал фабрикантам, которые на войну работают. Дисциплина, мать его, армейская. Не так что, так сразу на каторгу. А платят суки дети, как солдатам в тыловых частях. Но ни тебе, пайка, не приварка мясного. Даже так неприятно удивился я. — А ты думал, — усмехнулся на ходах Анаси, — я в город нет. Он замолк, и некоторое время мы шли молча. Спутник мой засунул руки в карманы, блузы, и начал было что-то насвистывать. — А каторга — это такое дело, — фигуче сказал солдат, сплевывая на землю, — никому не пожелаю. Хотя не то, что мы сильно лучше живем. — Война уже закончилась, — подбадривая, — сказал я ему. о усмехнулся афанасий толка то это здесь в европе но и не так чтобы совсем кеваюсь согласно ситуации правда странная германия капитулировала на немецкой части кое где по прежнему стоят на территории победителей в колониях боевые действия вовсе продолжаются некоторые из них имеют талику самостоятельности и вот здесь открывается простор для маневра махонький но прибавить сюда передел частной собственности который как я полагаю происходит под шумок и все становится очень интересно Попутно восстанавливаются и наращиваются арсеналы, чтобы разговаривать с побежденными с позиции силы, в выторговывая себе более выгодные условия. Впрочем, полагаю, и с союзниками. Звучит это странно, но если знать, что американские дивизии с каким-то чертом продолжают пребывать на континент, то становится намного интересней. Они, почти не участвовавшие в войне, решили откусить свой кусок пирога и стать основными выгодоприобретателями. Соответственно, те же французы и британцы вынуждены держать свои войска в тонусе. — Война как бы и закончилась, — продолжает он, — но мы контракт не отработали, а живем, Скотт, и то лучше, право слово. — Ну, — он останется у скученных домишек, — сами сейчас все увидите. К домам, однако же, солдат не пошел, решительно свернул в сторону крепкой кирпичной заводской стены, которая притулилась в несколько несуразных сарайчиков из говна и палок, в один из которых он и нырнул, оглядевшись предварительно по сторонам. Следом за ним зашел и я, тут же остановившись, чтобы привыкли глаза. Не то чтобы я жду подвоха, но все же так опасаюсь. А уж наступить в какой-нибудь дурно пахнущий подарок в подобных местах и вовсе легче легкого. Однако же, вопреки моим ожиданиям, внутри относительно чисто, хотя все показывает, что порядок мы были здесь сравнительно недавно. Пока я медлил, проводник отодвинул широкую сучковатую доску, противную и склизкую даже на вид. и нырнул в образовавшийся проем, сдвинув причем один из кирпичей, чудом не обвалившийся вниз. Склонив голову, полубоком протискиваюсь в низкую темную щель вслед за проводником. Несколько секунд промедления, в течение которых я поправляю за собой доску, и стараясь не слишком отирать одежды и стены тайного хода, спешу за солдатом, тарасью в темноту глаза. Обходить долго, пыхтит впереди Афанасий, почти невидимый в темноте. Да и не любят сторожа чужих, ох, как не любят. — Месье Бонар, хозяйчик здешний, отставников из иностранного легиона нанимать предпочитает. А это, скажу я вам, такая сволота. Он, наконец, потиснулся в полутемное помещение, заставленное разным железным хламом, и остановился, поджидая меня и оттягиваясь от пыли. Пройдя следом, привожу себя в порядок с помощью Афанасия. — Легионеры эти, скажу я вам, распоследние сукины дети, — негромко повествует он, ступая впереди. Хуже бандитов, ей-ей. — Они и с нами поначалу, — решили я так, как с маврами, но... Кривая усмешка прорезала его худое лицо. На одного камешек сварился аккуратно следующий день, а второй споткнулся и головку расшиб, оба что характерно насмерть. Хмыкаю понимающий и, знаете, вот ни разу не осуждаю. А теперь и ничего так, спокойно подытоживает проводник. злобствует не без этого, но чтоб руку на русского солдата поднять, да боже упаси. А вот нагадить могут, это они за всегда, от всей души. Не пускают посторонних, интересуюсь я, уже в общем-то зная ответ. «Не-а», — осклавился солдат, — «я ж говорю, военный режим. Оно, если по закону, то вроде как и нельзя так с нами, а в жизни, сами понимаете, Алексей юрич В помещении, в которое привел меня Афанасий тусклый полумрак, освещается оно лишь солнечным светом, протискивающимся через грязные до оконца под самым высоченным потолком. По два этажа стоят широкие нары с подобием тюфяков и какого-то трепья вместо одеял. В центре широкий стол, сколоченный из кусков досок, И такие же низкие, широкие лавки вокруг. Неизбывные запахи сырости, плесени, мужского пота, портянок и проглоклого масла. Притом очень чисто, насколько вообще может быть чисто в комнатушке, примыкающей к цеху. Все очень напоминает тюремную камеру, только что относительно просторную с высокими потолками. И сразу прорезло в голову давно казалось бы забытое правила приветствия, масти и прочее, до боли, дорвоты А лица? Лица какие? Серые, истощенные, угрюмые, оценивающие. Если бы не шинели и гимнастерки, то и не отличить. С одной стороны помещение дощатая перегородка, не доходящая до потолка. А тут доносится шум работающих механизмов из редколязгания механического молота и шипения стравливаемого пара. К потолку поднимаются струйки табачного дыма, быстро теряясь в здешнем грязном воздухе. На столе немудреная снечь, вареная в мадирах картошка, старые, квелые, прошлогодние. Собственно, она и есть основная пища военных рабочих, остальное так, приглядку. Бутыль на четверть заполненный дешевым оливковым маслом, несколько черствых багетов да подвязшая зелень, подобранные как бы не из мусорных баков. Это даже не бедность и не нищета. И ведь видно, что не прибедняются, а так. Привычно все. Можно так жить, можно, кто ж спорит, но недолго и уж точно несчастливо. Ноги так сразу не протянешь, накапливающаяся хроническая усталость, проблемы от сферной еды и недоедания – Да какое дело месье Бонару до да каких-то русских? Мы же предатели. Спокойно, как о чем-то давно отболевшем, рассказывает один из солдат, немолодой, и рябоватый мужчина с широким лицом и светлыми пшеничными усами. В газетах так и пишут. Вот покуда Кео воевали, перебил его такой же немолодой приземистый крепыш с костявыми плечами, так и гадны были герои. А как надоело нам в атаке на девять рядов колючей проволоки ходить, так сразу предатели». — Без разведки, без ничего! — горячится молодой мужчина, левая рука которого плохо сгибается у локте. — Сами все сами. На французову надежды нет. Сколько раз? — А как же свобода? — наседает на меня мужчина лет тридцати, узкое костяво лицо которого испещено следами близкого разрыва. — А я тебе так скажу. Свобода, она только для французов. Так-то? — Э, брат, не всех! — рябой, слегка опьяневший от принесенной мной водки, водит пальцем перед лицом оппонента. — Всех французов под одну гребенку? Не равняй. Свобода, равенство и братство — это для избранных французов, для остальных — лозунги. Пойди, потребуй равенству, месье банара тоже же токарь Жиль, ха! Говорят, перебивают друг друга, но это не от неуважения, а так накипело. Но еще и водка, легшая на почти пустой желудок давно недоедающих людей. А я вам говорю, не везде так, не везде горячится один из солдат. Это нам такая скотина попалась, а так-то местами и ничего, народ живет сносно, не хуже, чем в России. Э, — Эт да, — закекал, засмеялся Афанасий, — знатный нам скотина в досталось Поискать, — доносится откуда из угла, — так не вдруг найдешь. — А главное, Алексей Юрьевич, что пойти-то некуда, так-то, вычленяя ясную ноимость, не к обратиться, пресса, ха. Что, думаете, не писали письма, не обращались, но придет такой щелкопер, повертится? — патриотично принялся Афанасий, воздевая перст. — Как там, Федот, помнишь? — Угу, как же, — откнулся парень с колечной рукой, — слово в слово, за честь, — «А давай», — согласился Афоня, — «как там начинается, дай бог, памяти им? А, у Франции слишком много серьезных проблем, чтобы обращать внимание на клевету трусов и предателей. Как там дальше?» «Ощепянцев», — действительно подсказал кто-то из военных рабочих. «Вот», — потянул любой тез, — «космекайте Алексей Юрьевич». а щепенцы трусы и предатели, так-то?» «А если кто-то из репортеров решит таки написать, как есть, и редактор пропустит, так на следующий день это возмущенная общественность», — подсказал Афоня. Вот, она самая, — загивал тезка, — выскажет свое негодование. Яйца там тухлые, альдрином по голове. За кредит банковский еще можно потянуть такого храброго, задумчиво добавил я. И это тоже согласился любой, явно не вполне поняв меня. Табуированная тема, значит, констатирую мрачно и к которому ему удивлению пояснять не потребовалось. Полторы тысячи нас таких во Франции раскидано, слушая, не перебивая. А в фирмы вместо филахов. Этих, брат, отдельно считать надо». каторга? — каторга, — перебивает рассказчика. Некоторые сами не знают, за какие грехи там оказались. Суд, не суд. Сегодня взяли несколько дней в каталажке. Потом на суд вызвали, зачитали что-то на французском, и все. Был человек, а каторжанин, мать этого судьи, идти. — но не все невинные овечки, — возгласил Афанасий, — не все. А суд упрямо парировал оппонент. По-человечески-то можно, а не как со скотом. — Офицеры, что? — спрашиваю я. — А-а-а! резко отмахивается левой рукой и замолкает. «Говно жуют!» — охотно отозвался Фанасий. «Не все!» — протянул Федот. «Явно больше для порядка. Твоя неправда!» «Не все!» — кинул мой проводник. «А много ли таких, что за нас? Даже если считают, что французы не правы то ах, ах, ах, как можно! Война до победного! Опомнитесь, солдатушки-ребятушки!» «Бывают, стреляются!» — упрямо возразил Федот. «Да и хуй с ними!» — зло парировал Афоня. «Ты, если офицер настоящий, так должен не только приказы выполнять, но и головой думать!» А еще за подчиненных отвечать. Это же, почитай все, кто в легион чести записался, кто... — Один хер на руку французам играет, — мрачно сказал дрибой тезка. — Дескать, вину свою понимают, но и такое все. А иной может многое сделать. У многих тут дома, поместья, катались по Парижам, как на дачу. Игнатий, сука, он грязно заругался и не сразу понял, что речь идет о русском военном атташе графе Игнатьеве, том самом, который пятьдесят лет в строю, передавшем большевикам какую-то огромную сумму. Вроде как порядочный человек, так получается. Но почему граф, пользующийся огромным авторитетом во Франции, не заступается за русских солдат? Ведь именно через него проходят военные контракты. Размещение военных заказов во Франции и поставка их в Россию – это огромные деньги. Мало того, это еще и политика. Стоит ему только продемонстрировать недовольство, и ситуация очень быстро начнет меняться, но не демонстрирует, почему. Воспитание... Искренне считает, что так и надо, и что скотину в серых шинелях надо держать в узде? Мыслит государственными категориями, видя в этом не трагедию личности, а статистику? Не знаю. Но, судя по всему, господа офицеры этой проблемой не занимаются, не хотят. Отдельные отщепенцы в невысоких чинах, не отделяющие себя от солдатской массы, не в счет. Выводы делать рано, но, судя по всему, решать эту проблему придется мне. Больше так получается некому». Комнатушка в полуподвале низкая, сырая, отчего у меня возникает ощущение, будто я здесь уже бывал, хотя, разумеется, это не так. Просто с того раза, как я побывал в рабочих казармах, это далеко не первое для меня прибежище русских в Париже, они все больше вот такие сырые и полутёмные Более чем наполовину комната заставлена тюками с разным тряпьем, высотой почти под самый потолок, на котором по облупившейся штукатурке изменятся трещины. Окошки крохотные, символические, под потолком. Насколько я знаю, находятся они ниже уровня земли в своеобразном кармане. Света оконца почти не дают и служат скорее для вентиляции, но, судя по давящей духоте и сырости, с этой работой не справляются. В углу в проходе между тюками узкая койка из ящиков с тонким тюфиком поверх, застеленная старым бельем и прикрытая тонким штопанным покрывалом. В стене несколько больших загнутых вверх гвоздей с тщательно отполированными шляпками, на которых висит расправленная военная формы со знаками различия зауряд врача. Да под ней старые, но тщательно начищенные яловые сапоги. Ни стула, ни стола. Ничего, кроме узкой койки, вбитых в стену гвоздей, тусклой лампочки под самым потолком и тюков с одеждой. Собственно, на одном из них я и сижу, перебирая бумаги из пухлой, раздутой папки. Вырезки из французских и русских газет, письма из записки, фотографии и копии судебных решений, короткие досье и прочее, прочее. Дитерикс, изредка комментирует сидящий напротив Арслан, знающий, кажется, все бумаги наизусть, вплоть до мельчайшей потертости. Память тут же подсказывает мне, что Дитерикс уявал на Балканах во главе второй особой пехотной бригады, и единственной его победой была в ноябре 16-го года, когда он вместе с сербами разбил частью болгарской армии, после чего союзники заняли город Монастир. Несмотря на отнюдь выдающиеся военные достижения, после Октябрьской революции было отозвано в Петроград, где стал сперва генерал-квартирмейстером Ставки, а потом начальником штаба у Духонина. Тот самый случай, когда лозунг «умные нам не надобны, надобны верные», которого из того придерживался последний самодержец, оказался сильнее здравого смысла. Важный пост достался человеку ничтожному, но верному, и к тому же рьяному монархисту. Во время февраля проявил себя более чем никак, место организации сопротивления большевикам сбежал из Петрограда. Оказалось бы, ныне обретается в Украине начальником штаба Чехословатского корпуса и на этом посту проставился пока только как инициатор создания добровольческих формирований с идеологией защиты веры православных дружин Святого Креста и мусульманских дружин Зеленого Знамени. Речность скорее одиозная, нежели яркая, но удивляться нечему, таких в Российской империи полно. За любую соломику хватались, кривовато усмехнувшись, пояснил Арслан, понимая меня без лишних слов, кому только не писали. И все без толку удивляюсь я. Почти вздыхает медик, усаживаясь поудобней и ухитряясь даже на тюках с одеждой выглядеть светски. Там в конце есть. Быстро перелистываю, но не спешу читать, вопросительно глядя на Арслана. Формальные отписки, нотации и обещания непременно разобраться, отвечает тот устало, прикрывая припухшие от постоянного недосыпания веки. Слушай. «Я пойду покурю», — спросил он меня, разминая пальцами самодельную папиросу. «Или у тебя есть какие-то срочные вопросы?» «Давай», — я поднялся из тюка, подхватив под папку. «Я с тобой». Вышли вдвоем на узкую улочку, пропавшую специями, кожи и восточной кухни и до того, переполненный востоком, что у меня снова появилось ощущение, будто я оказался в Стамбуле. Турки, арабы, мусульманское гетто. И медик, который работает в одном из здешних ловчонок продавцом, грузчиком, бухгалтером и не пойми кем. получая взамен очень скромную зарплату и койку в складском помещении. А папка, собственно, она и есть та причина, по которой зауряд врать с фронтовым опытом и квалификацией, которой вполне достаточно для подтверждения диплома, вынужден ютиться в гетто. В мятеже он не участвовал, но вот ужас отказался покинуть лагерь мятежников, оказывая им медицинскую помощь. А потом, напрямую на прямой приказ командования, пытался защищать мятежников в суде, рассказывая, как оно было на самом деле. А потом пытался рассказать репортерам, что при подавлении мятежа в лагере «Ля Куртин» было не трое убитых и 36 раненых, а почти 600. Да и как могло быть иначе, если мятеж подавлялись с артиллерией? Неудобный свидетель. Да, собственно, и не он один. Еще с десяток офицеров в чинах невыше штабс капитана пытаются как-то облегчить участь военных работников и незаконно сужденных на каторжные работы русских солдат, но все они почти пари в офицерской среде. Не то чтобы вовсе нельзя защищать скотину в серых шинелях, но при защите онной необходимо давить на большевистских и анархистских агитаторов. Осознание солдатиками собственной вины и раскаяния до да обещания непременно, от сию минуту начать искупать онную кровью, лимфой и иными телесными жидкостями. Говорит же репортерам и на суде, что солдаты действовали в рамках изданного временным правительством закона и что имели полное право собираться в комитет и решать свою судьбу нельзя. Дурной этот закон или нет, на Временное правительство признано союзниками законным правопреемником Российской империи. Точка. Нельзя говорить и о количестве убитых. О том, что суды проходили с нарушением как международного, так и собственного французского права, тоже нельзя. Табу. Можно каяться в былых ошибках, вступать в регион чести или иностранный, просить о переводе в части французской армии. Словом, можно действовать в строго очерченных системой и обществом рамках. Наверное, да что там наверное, я точно преувеличиваю. Не все офицеры бросили солдат в беде, не все граждане Франции оказались равнодушными к произволу властей, и не все французы считают солдат экспедиционного корпуса, а заодно и всех русских предателями. Но пока так. Французы, что ни новость, очень эгоцентричны как нации, и решительно любое событие они рассматривают через призму Великой Франции. А эту войну вытянула именно Франция, экономические и человеческие потери совершенно чудовищные. Отсюда и болезненные до судорог восприятия войны и всего происходящего. Им попросту больно. События в России, без того весьма неоднозначные, с подачи властей трактуются прессой так, что рядовой француз воспринимает это как предательство. Он, француз, умеет думать, сожалеть и сочувствовать, но все это потом. Француз горяч, пылок, и у каждого решительного у каждого есть погибшие на фронте родственники и друзья. Отсюда и такое болезненное отношение к русским солдатам. Как они могли, как? Им, французам, все кажется, что русские топчутся по памяти павших воинов, что они придают некие общие цели и идеалы, решительно забывая о том, что цели и идеалы русских солдат столь решительно отличаются от идеалов французского общества. Забывают они, а вернее всего и не задумываются о том, что эта Франция болела реваншизмом и что именно в груди французов пел пожар, захваченных в прошлой войне Эльзаса и Лотарингии. Россия в этой войне вынужденный союзник, почти вассал, отрабатывающий французские кредиты. Кредиты, которых не видел и не ощутил в своем горшке со щами русский крестьянин или рабочий. Кредиты, которые оседали в виде бриллиантов нашей Матильи Кшесинской, поездок к Ниццу и Беориц, остановных господ их шон, любовниц, детей и секретарей. Русский же народ жрал пустые щи, молился за копченным иконам и думал, как бы не сдохнуть по весне от голода. А потом война. Нашему царю показали фигу. Умрем же за это. и пропаганда. Дурная, нелепая, совершенно непонятная русскому обывателю, какие на нахрен союзнические интересы? Отчасти именно поэтому подняли насчет Царьград и Святую Софию, проливы и братьев славян, хотя последние вовсе уж бред. Но если нет ничего больше. Поначалу было хотя бы клейкуржеское шапками закидаем, подготовленной патриотической прессой и раздуваемое всеми силами. Они согласны враги, германские шпионы, смутьяны. Но хватило этого ненадолго. похмельный отклик уже стылах матые головы, начали возвращаться трезвые мысли. Понимание, за что же, собственно, они воюют у русского народа, как не было, так и нет. И какая тогда к черту война до победного конца? Штык в землю, даешь? А что именно не так уж важно? Все обрыдло, все. Попробуй, объясни это рядовому французу, далекому от реального понимания политики, искренне считающего, что там, в далекой России, такое же гражданское общество, как у них во Франции. А черта с два. Думать трезво, взвешенно, обсуждать русскую политику отстраненно, а не сквозь искаженную призму франкофонии, способен не каждый французский обыватель. Думать это вообще сложно. А раскрутенный французскими властями маховик, призванный отвести от себя обвинения в неумелом руководстве и коррупции, перемалывает судьбы и жизни российских солдат. На улице под взглядами прохожих, тут же опускающие глаза, стоило только им встретиться с моими, говорим о разном. Раслан — прекрасный рассказчик, легкий, смешливый ироничный собеседник. Смеюсь до слез, хотя иногда хочется плакать. А потом в лавку зашел покупатель, толстый араб средних лет с оспенами и выражением спеси на толстом лице. И фронтовой медик, усмехнувшись криво, в две затяжки доплел папиросу и нырнул лавку. «Чего изволите, Эфенди!» — услышал я, уходя прочь. Поглядывая иногда на маленькую сцену, вяло ковыряю вилкой еду, забывая есть. Со сцены картавит небесталанная певичка, жеманно ломая руки и усоко вздергивая брови, весело галдит студенческая молодежь, основные посетители этого кафешантана, а я ковыряю вилкой салат, расчиняя на части зеленый лист и не могу собраться с мыслями. Я не знаю, что делать. гостиной в квартире Анны увешана листочками и фотографиями, и мне, в общем-то, понятны непростые построения родственных связей, политических и финансовых интересов, жажды славы и прочего, составляющего суть людей, определяющих российскую политику. В общем, а вот с частностями сложнее. Анна, несмотря на все неутолимые любопытства и неплохие связи в кругу людей, причастных к миру искусства, никак не может помочь мне». но ну, может, только организовать интересный перформанс или вздернуть на дыбки не такую уж малую часть богемы. Но все это так, несерьезно. Политика так не делается. Нужен выход на серьезных людей, репортеры, ведущих газет, именитых писателей и политиков. Бросаться же в этот омут с головой, надеюсь как-то выплыть, да как-то не хочется. Я обыватель, чего и не скрываю, хотя мне приписывают. Да чего мне только не приписывают, но... Господин Пыжов... Стягиваясь руки перчатки, блюзливо поинтересовался молодой статный штабс-капитан каваликарских статей с кематографичным шрамом на лице, с вашего позволения. Не дожидаясь, Сионова штабс-капитан подвинул стул, присел напротив меня. Его спутник, немолодой подпоручик зверовидного вида и еще более устрашающих габаритов с солдатскими югориями на широченной груди, уселся вслед за командиром, тут же принявшись сверлить меня маленькими глубоко посаженными глазками, спрятавшимися под навесом густистых бровей. Продолжаю гонять вилкой салат, немало не смущаясь хамством. В эти игры можно играть вдвоем, и право слова господа офицеры, левел у меня куда как повыше. Не дождавшись реакции, штабс-капитан, откинувшись небрежно на спинку стула, принялся отследить слова, поигрывая снятыми перчатками. «Ваши действия, господин Пыжов!» Зеваю, широко от души, не прикрывая рта. А затем, подперев подбородок, кулаком киваю, улыбаюсь. Офицер сбился, замолчал. но, наверное, ему нужно откатать обязательную программу, и всем уже ясно, чем она закончится. Даже певичка со сцены, продолжая петь, поглядывает в нашу сторону с нескрываемым интересом, а студенты, куда как более бесцеремонные, начали заключать пари. слушаем что я должен делать и что не должен, как жить, перед кем извиняться и что делать со своей никчемной жизнью. Самое достойное, по мнению капитана, застрелиться. Буфанада, недостойный любого приличного человека, но вам... Слышу все, но понимаю через раз... Верхняя губа само собой вздергивается, обнажая злой усмешки зубы. Мне, кажется нельзя неприлично заниматься защитой солдат. Все это суть мерзости и христиная возня. Регион чести. В голове странным образом проясняется. Если еще недавно я готов был сдаться отступить, то сейчас перчатки хлестка бьют меня по лицу. Не уклоняюсь, принимаю удар. Трогаю пальцем нос, кровит. Горит щека и ухо. Ладно. До вашего прихода, господа офицеры, мягко говорю, я промыкая салфеткой кровящий нос. В деле защиты русских солдат я думал действовать в рамках неких правил. А сейчас, снова промокаю нос и улыбаюсь, будет вам буфанада господа офицеры, обсмеетесь. И выскользнул из-за стола навстречу стоящим незваным гостям, ткнувшимся в ладонь бронзовым кастетом от всей души до упрямо вывеченную кавалитарскую челюсть, до хруста костей, до разлетающихся по залу зубов. А потом слева, изверовидному поручику тыльной стороны ладони, по виску, нокаут. Еще не свистят ажаны, но я уже знаю дальнейшее развитие событий. Время стремительно утекает сквозь пальцы. «Буфанада, говорите!» — вслух говорю. Я, повысив голос, требуя обращаясь ко всем разом. «Перо и чернильницу, господа!» Несколько секунд, и мне в ладонь ткнулась искомая, а я, сдвинув посуду со стола, под взглядами столпившихся зрителей рисую на салфетке жопу. смешки Французы славятся умением уловить подобные моменты, а мою инкогнито если оно и было, уже раскрыто. Вот жопа встает на коротенькие кривые ножки, обзаводится фуражкой и генеральскими эполетами потом знаменем легиона чести. Наконец, обзаведясь, ручками жопа подносит к конусу горн. Напоследок, вытащив из карман нож, пришпиливаю салфетку к столу. Это тоже символ. А в голове странная легкость. Я принял решение и нырнул в омут. А там? Война план покажет. часть имею.